Глава двадцать До Харькова Павел Кольцов, Старцев и вся компания собирателей сокровищ ехали с обычными задержками. Опять пустынные степные места, поросшие дикой травой, неухоженные поля, узкие, почти пересохшие за лето речушки, скрывающие в зарослях верболоза жалкие отблески последней до осенних дождей воды. На третий день пути все та же степь, Приближался вечер, и пахли эти дичающие места дурманяще, какими-то медовыми ароматами сурепки, клевера, луговой кашки и многими, ведомыми только знахарем, травами, заступившими место хлебов на этом еще недавно славящемся своими богатыми урожаями Донецком Черноземе. — Закрой-ка я дверь, — сказал Михаленко, и пошел к раздвинутой настежь широченной двери теплушки. Больно пусто кругом. — Да что ты, Иван Макарыч, — отозвался Старцев, — запахи-то какие, и никого вокруг. — Чтоб никого вокруг? Здесь так не бывает. А вот щелку оставить и пулемет высунуть, оно как раз и хорошо, — сказал Михаленко. — Какая сейчас природа без пулемета? И он принялся с натугой задвигать прожавевшую застывшими катками дверь. И уже почти закрыл как откуда-то из дивных вечерних мест из верболоза полоснула короткой очередью. Как бы невзначай, для пробы. Мол, посмотрим, кто едет. Две пули просекли дощатую стенку вагона, никого не задев, а одна попала Ивану Макарочу под сердце. Схватили его, чтобы не вывалился, но в руках было уже обмякшее, теряющее последние силы тело. Даже сказать ничего не мог старый казак, Пытались привязать, но кровь не останавливалась, пока последние толчки сердца не выбили ее всю до капельки. Кто стрелял? Откуда? Зачем? Как будто сама степь хлобыснула кого ни попадя без разбору. Старцев плакал, не стыдясь слез. Как я теперь буду без него? Незаменимый завхоз, добряк, душевная личность. Долго потом ехали молча, дожидая следующей станции где стояли охранные войска. Казалось, вот-вот еще кто-нибудь полоснет из этих пропавших клевером сумерек. Но было спокойно. Мрачный мудрец Гольман сидел, задумавшись, подперев тяжелую голову рукой, а потом сказал, «Боже ж ты мой! Теперь, чтоб такую лихую страну, хлебнувшую полной свободы, привести к порядку, сколько ж еще крови нужно пролить, и кто будет ее проливать?» Вопрос этот повис в мрачной тишине. Кольцов держал руку на груди, словно убеждаясь в сохранности врученного ему письма. Какие-то нехорошие предчувствия мучили его. Ну, письмо, да. Махно и задов подписали. А сколько еще на Украине бандочек и банд, которые вроде бы прислушиваются к батьке? Да ведь каждый этот струк, зеленый, тютюник, сатана, грызло, дергач... Калиберда, кваша, хмара, золотой зуб, беленький, черненький, Блакитный, ангел второй, тоже зовется у себя батькой и утверждает свою волю. Со всеми как примириться? Гольдман, странный человек, как будто вовсе не глядевший на Кольцова, ответил вдруг, словно подслушал его мысли. «На этот год голод всех утихомирит. Страшный голод. Поля видели?» Вот океаном голода и зальет этот народный пожар. Павел внимательно посмотрел на Исаака Абрамовича, а тот, все так же потопившись, углубленно изучал щербатый пол теплушки и сказал, «Я тоже к вам присматриваюсь. Знаете, вы будете очень нужный человек в нашем хозяйстве. Вы человек на будущее, хотя и хлебнете еще лихо». Что имел в виду Гульман? Кольцов не понял. Одно было ясно. Под хозяйством он подразумевал ЧК, а может быть что-то и пошире. — Надо будет поосновательнее познакомиться с ним, — подумал Кольцов. Но затевать сейчас откровенный разговор не хотелось. Вокруг было много народу, да и обстановка была не та, не для душевных бесед. — Много званых у нас, да мало избранных, — буркнул Исаак Абрамович словно чайник, выпускающий последний пар, и замолк, давая возможность Павлу подумать над загадкой его слов. Окружающие, похоже, воспринимали высказывание Гольдмана как вызванное гибелью Михаленко потрясение. мучится человек, вот и несет его словами. Но Павел понимал, что это не так. Что с Гольдманом у них еще будут какие-то общие дела, а какие покажет будущее а пока кольцо хватало и иных важных тем для размышлений. На Харьковском вокзале Павел быстро распрощался с товарищами. Им еще надо было управиться с ценностями, распорядиться насчет похорон Михаленко, а он спешил со своим письмом к Дзержинскому. Дорога была каждая минута. На выходе с вокзала во время проверки документов его внимание привлекло большое обращение. Текст его из-за обилия слов был напечатан довольно мелко, но вот подписи выделяли своей свинцовой чернотой и размерами шрифта. Председатель Совнаркома Украины Раковский, начальник тыла его западного фронта, председатель ВЧК, нарком Внудел Дзержинский. Павел подошел поближе, стал читать. Сначала с середины, потом сначала. Его обдало жаром. Речь шла о борьбе с махновцами. Их нужно ловить и истреблять, как диких зверей. Всякая помощь, оказанная махновским бандитам, является величайшим преступлением перед революцией. Тот, кто оказывает содействие Махно, будет подвергнут самой тихчайшей каре. Деревня, которая допустит, чтобы отдельные лица из крестьян оказывали содействие Махно, будет занесена на черную доску, и против нее будут приняты строгие карательные меры. Что-то случилось. Что-то произошло за те дни, пока Павел был у Дуренгольца и потом добирался до Харькова. Что-то непоправимое. Надо срочно мчаться на Сумскую к Феликсу Эдмундовичу. Может быть, еще можно что-то изменить? От вокзала в Шрад, трамвайной линии до торговой площади и далее по Сумской. Но Павел не мог ждать. Он вовремя вспомнил, что в кармане у него ни копейки, и... Хоть не любил этого, но пришлось. Прибегнул к своему мандату. скочила, опережая какого-то господина с чемоданом, на первую же пролетку, сунул извозчику поднос нос удостоверение. «Сотрудник ЧК. Реквизирую». Извозчик обомлел, но Павел тут же успокоил его. «Только до Сумской. Далее свободен». «Это можно», — приободрился извозчик, хлестовой клячу. «И это все секунд. Мне лишь бы человек хороший». Тоже ведь и среди вашего брата есть понимающие. А вот дающие меня мобилизовали на ночь каких-то марвихеров в уголовку возить из пивных. Цельную ночь. Опять же, овсу нету, одно сенсо трава. Как ее гнать, родимую? Овес нынче люди подчистую съедают. На Сумской Павел мигом, почти не останавливаясь, прошел два контроля, оказался в приемной Дзержинского. Секретарь был незнакомый не то что прежде. Павел показал удостоверение. «Я вас знаю», — сказал секретарь. «Что, истек отпуск?» «Да, приблизительно. Мне к Феликсу Эдмундовичу нужно по крайне срочному делу». Секретарь развел руками. Феликс Эдмундович сегодня ночью отбыл в Гомель новое назначение. И добавил, понизив голос, «Польские дела, понимаете?» Павел на секунду растерялся, «Сейчас его пошлют по всем ступеням огромной бюрократической машины, в которую превратилась ЧК. Он будет писать отчеты с приложением копии письма Махно и Задова, давать объяснения, его будут выслушивать, пересылать в другие отделы. Нет, надо сразу забираться на вершину». «А кто вместо него?» – спросил Павел. Секретарь удивленно поднял свои белесые брови. У него было курносое веснушчатое лицо, жителя среднерусских равнин. «Разве кто-нибудь может заменить Феликса Эдмундовича? Его кабинет занял пока Василий Николаевич Манцев. Значит, здесь теперь всеукраинская ЧК?» «Не совсем так», — сказал секретарь уже несколько свысока. Неосведомленность Кольцова как бы понижала его в ранге. Теперь должность Василия Николаевича — начальник Центрального управления Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Украины. — Красиво называется, — согласился Кольцов. — Вот к нему-то мне как раз и надо. Он перегнулся через стол, стараясь не опрокинуть чернильный прибор, и, ухватив секретаря за воротничок рубахи, вплотную приблизил к себе его веснушчатое лицо. Сказал почти шепотом. — Мне к нему надо, братишка. Я только что из штаба Махно виделся с ним и с Задовым, доставил важный материал секретарь, несмотря на свою чекистскую многоопытность, не смог скрыть удивления. Если бы Кольцов сказал, что побывал в Преисподней, удивление не могло быть большим. Теперь секретарь слушал очень внимательно, повернув к Павлу розовое ухо. Авторитет Кольцова резко, даже не бывало резко возрос. "Если ты сейчас не организуешь мне встречу с Манцевым", прошептал Павел то будешь перед Дзержинским нести ответственность за срыв важной операции. Секретарь поправил воротничок. «Минуточку», — сказал он, — «исчез за внушительной дверью, столь высокой и тяжелой, что она не открывалась, а впускала». Через несколько минут кольцо принял Манцев. Василий Николаевич был природным москвичом, когда-то учился на юридическом факультете — Но, естественно, революционные партийные дела оторвали от учебы и бросили его на типичную революционную дорогу: арест, тюрьма, ссылка, побег за границу, снова Россия, снова арест. После революции его как юриста направили в Московскую ЧК, где он очень быстро стал заместителем председателя, а председателем тогда как раз был Дзержинский по совместительству. Мансов слыл среди чекистов красавцем, смуглое лицо, резко очерченный прямой нос, темные брови в разлет, волевой уступающий вперед подбородок. Но сам он как бы стеснялся своей внешности первого парня на деревне, и темперамент, живость мысли, быстроту реакции скрывал за тусклым, сугубо чиновничьим выражением лица. Он старался затеряться среди таких ярких личностей, как Дзержинский, как жгучий брюнет с аккуратной испаньолкой и усиками аля Д'Артаньян, Артузов, как Лацес с его крестьянской густой бородищей, или как Минжинский с подчеркнутой вальяжностью и хорошо продуманным напускным добродушным человека в пенсне. И уж, конечно, Манцев не мог себе позволить едких шуточек Минжинского, который диктовал приказы «лежа на диване», или топорно-грубой, напористой речи Влацеса. Ничем, ничем не старался он подчеркнуть свою индивидуальность. Мансово устраивало то, что при своей внешности он оставался незаметным и даже невзрачным. Этому он учился еще с 906 года, когда в совсем юном возрасте вступил в РСДРП и попал в поле зрения охранки. Впрочем, когда понадобилось послать кого-то на Украину, заменить вызвавшего общее недовольство лациса выбрали именно этого незаметного человека, чтобы он разобрался, что же происходит на Украине, что там нынче заселяне, сало много, а укусить не дают, гогольские порубки бродят с пулеметами, и не поймешь, то ли село, то ли эскадрон, днем одно, ночью другое. И что удивительно, Украина не смогла выдвинуть ни одного выдающегося чекиста, не, в пример, скажем, Польши, же Латвии. Поэтому пришлось посылать туда русского, самого, что ни на есть русака, да не просто русака, а акающего москаля. И стал Василий Николаевич Манцев разбираться в природе украинского селянства, которое слово «продразверска» никак не могло выговорить. Манцев внимательно выслушал рассказ Кольцова о том, как он побывал у Махно, Несколько раз набрякшие веки всеукраинского чекиста ползли вверх, что означало высшую степень удивления. «Да, сюжетец», — сказал, наконец, Василий Николаевич, и внимательно посмотрел на Кольцова, человека, который уже не в первый раз живым являлся с того света, да еще с докладом. Не часто встретишь такое, даже в революционное время. Потом он прочитал письмо Махно, адресованный Дзержинскому, с предложением перемирия и с просьбой устроить встречу с Лениным. Ничего не сказал. Долго молча жевал губами. «Меня поразило обращение, подписанное Феликсом Эдмундовичем», — сказал Кольцов. «Убивать, как диких зверей. Это ведь означает, что все переговоры прерываются. И как же мы теперь будем распознавать, где Махновец, а где мирный селянин, Зверь-то хоть отличается внешностью, а с людьми как? — Что случилось, Василий Николаевич? Дзержинский еще несколько дней назад выказывал понимание всей тонкости проблемы. — Как раз за эти несколько дней и произошло резкое обострение, — сказал Манцев после затянувшегося раздумия. Феликс Эдмундович, вы просто в приступе ярости или в приступе отчаяния? Кольцов слышал не только о приступах. — Но и о нервных припадках, у всегда сдержанного Дзержинского, и мог себе представить, в каком состоянии он писал свое обращение. А оно, судя по всему, было написано им лично, в течение какого-либо одного часа, но что могло послужить причиной столь жесткого письма? Законы стихии теперь сильнее каких-либо других, писанных, сказал Манцев, села, особенно пригородные, стали приезжать один за другим. Отряды по продразверстке, от ЧК, от правкома металлистов, от работников совслужбы, от местного гарнизона, от горняков — десятки. Все хотят кушать. Всем дай хлеб. А тут еще закон о десяти процентах изъятого для тех, кто укажет, где спрятано. И особенно всколыхнуло село, указание из Москвы, а о продразверстке попернатым. «Попернатым — Попернатым? — переспросил Кольцов. — Ну да по гусям, уткам, курам, индейкам. Представляете, по селу дядьки с саблями гоняются за курами, но днем они ловили, а ночью стали их ловить и резать. Продотрядчиков. Мансов вздохнул, не выказывая никакой иной реакции. Перенаправили Чаплинскую группировку с Врангелевского фронта на борьбу с бандитизмом. Начальник группировки Стеслицкий окружил ночью Отряд Александра Клейна. Дозоры у махновцев заснули, две тысячи их попало в плен. В ту же ночь Теслицкий для примера их расстрелял. Всех. В отместку, убежавший с остатками отряда из кавалерии в 500 сабель Клейн, напал на станцию поселок Гришина, Перерезали всех партийных и советских работников. Да еще попался им отряд комсомольцев-чекистов, крестников Феликса Эдмундовича. Он лично провожал их в путь. Всех изрубили. Вот и появилась ту ночь обращение. Теперь борьба стала еще более беспощадной. Кольцов молчал. Нечего было сказать. Он так спешил, он так надеялся. И теперь все пошло прахом, и ничего уже не поправить. Мансов словно услышал его мысли. — Вот тут Махно просит устроить ему встречу с Лениным, — сказал он своим бесстрастным голосом. Встречаться с Махно Ленин не станет, и Дзержинский вряд ли стал бы организовывать такую встречу. Но здесь может быть многоходовый путь. Перемирие нам, конечно, как воздух необходимо, чтобы не проиграть везде. Тем более, что Махно обещает не только 60 тысяч своих бойцов, но еще и хлеб. Словом, поищите возможность сообщить в штаб Махно, что голос его услышан, и что не все еще потеряно, несмотря на столь жестокое обращение. А я со своей стороны постараюсь. «Достаточно ли укреплен Харьков? Что будет, если Махно попытается напасть?» — спросил Кольцов. «Есть у него такая идея». «Все наши части на селе или в районах, где мы сдерживаем Врангеля», — ответил Мансов. «В самом городе у нас всего сотен пять чекистов и полк Вохра. Очень мало». Манцев развел руками. «Больше ничего нет. Если бои завяжутся на окраине, мы подтянем бронепоезда, и придется самим браться за оружие. Вам надо бы обо всем доложить начальнику гарнизона. Я позвоню». Кольцов ушел от Манцева с тяжелым чувством, понимая, что находится во власти событий, изменить которые не в силах.